Михаил Евграфович Салтыков Щедрин Годы жизни 1826-1889 Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил Жили добыли два генерала, и так как оба были легкомысленны,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 назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и Шекснинска стерлить золотая, и питомец лесов кавказских фазан, и столь редкая в нашем севере в феврале месяце земляника. — Фу ты, господи! Да неужто ж ваше превосходительство? Не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал.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 изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи. Взяв живого налима, предварительно его высечь, когда же от огорчения печень его увеличится, генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, все свидетельствовало об еде.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 «Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку!» Набрал сейчас мужичину дикой конопли, Размочил в воде, поколотил, помял, И к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, Чтоб не убег, а сами легли спать. Прошел день, прошел другой —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 Не впервой отвечал мужик и стал готовиться к отъезду. Набрал мужик пух лебяжьего мягкого и услал им дно лодочки. Уславши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь до ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — Этого не пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет, да гребет, да кормит генералов селедками. Вот, наконец, и Нева-матушка, Вот и Екатерининский славный канал, Вот и Большая Подьяческая. Всплеснули кухарки руками —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 Выслали ему рюмку водки до да пятак серебра. Веселись, мужичина!